Глава 12. где Илюха постигает воинскую науку. «Я принимаю из рук Крумвара длинный шест. Запомни и прими», — начинает пояснять мне старый варяг. «Это жердина. Она не имеет своей воли. Ты должен дать ей свою. Это инструмент. Он применяется для множества дел. Ты должен почувствовать его как продолжение своих рук». В его руках оказывается точно такая же палка. «Бей!» – командует он. Я стою в нерешительности. Бить старика как-то не по-мужски. «Бей, тебе говорят, иначе сам вдарю по твоей репке!» Сердится ведун, похоже, уловив причину моей заминки. Из-за того, что я не считаю все же деда совсем уж дряхлым стариком и вижу, насколько он на самом деле крепок, решаю выполнить приказ. Замахиваюсь и бью. Правда, не во всю силу. Хрумвар резко отвечает своим шестом по-моему. Тот вибрирует и отдает болью в ладонях. «Я сказал, бей, а не погладь!» Сурово выдает Видун. «Бью еще раз. Только сильнее. Результат тот же». «Неужто я ошибся?» Комментирует дед. «Не разглядел наряженную в парне девицу». Наношу новый удар вкладывая всю силу и стараясь сделать это резче и быстрее, целью в ноги. Шест в моих руках развивает приличную скорость. Он смазывается в пространстве с гудением, разрезая воздух. Вжух! Перед самым столкновением старый ведун успевает воткнуть свой шест в землю пред своими ногами. Удар! Жертв вырывается из моих рук. Я удивленно смотрю на отлетающий в сторону инструмент и потеряю гудящие от боли руки. Старик, неуловимым движением, вырывает из земли свое оружие и прикладывает и меня по подбородку. Моя челюсть лязгает, захлопываясь. Оружие терять недопустимо. Как и считать ворон в бою? Подытоживает Хрумвар. Добавлен навык «Воинская наука». «Воинская наука плюс один». Появляется сообщение о прогрессе мудрости. Не повышающимися у меня характеристиками остаются интеллект и красноречие. Ну да, нет навыков, их поднимающих. Хорошо, что от дедовых ударов по голове интеллект еще не начал уменьшаться. Чего застыл? Подбирай жердину и бей. Дальше я изображаю стрекозу, всячески вертя шестом и пытаясь поразить противника. А старый варяг напоминает столб незыблемости. Спокойно и без каких-либо видимых напрягов отражая мои выпады. Иногда палка прилетает по мне, тогда я некоторое время лежу и привожу разбегающиеся мысли в кучку. Это единственное мгновение отдыха за весь этот день. К вечеру у меня появляется навык владения древковым оружием, дошедший до второго уровня. Мне становится намного легче и удобнее пользоваться длинным шестом, а держу я его в руках намного уверенней. последующие дни Тренировки не останавливаются только на владении шестом. Старый варяг не забывает про силовые упражнения, про развитие ловкости и духа, а также уделяет время другим наукам. Крумварм показывает и объясняет, как грамотно пользоваться шестом, находясь на плоту, как правильно идти по болоту. Он учит незаметно и тихо передвигаться по лесу, подкрадываться к зверю и человеку. Работа с шестом – Измахательных движений постепенно переходит в тычковые. Одно из любимых занятий румвара это когда я беру шест на маневр копья, а белки начинают кидаться в меня шишками. Моя задача отбивать снаряды тупым концом жердины. Меткость при таком варианте качается довольно быстро. Также дед начинает меня учить стрелять из лука. Подходящий мне у ведуна находится оружие тонкое, легкое и не особо мощное. Самое то для учебы. А тетиву на луке хрумвара у меня натянуть пока не получается. Силы маловато. Пропитание теперь я добываю себе сам. В лесу есть все. И дичь подбить стрелой можно, и грибы с ягодами собрать, и орехи, да травки всякие. Яйца при желании сыщутся. В лесу и мед есть, сладкий. А рыбу строгой бить в реке я очень даже наловчился. Единственное, ведун делится со мной крупами, их в лесу не найдешь, а у деда запасы большие. Дни через шесть-семь старый варяг начинает учить меня мечному бою. Правда, настоящего оружия мне не дает, я использую меч, вырезанный из дерева. Не обходятся стороной и топоры, булавы и другие виды как одноручного, так и двуручного оружия. Еще обучаюсь правильно использовать щит или другой предмет, коим можно блокировать или отвести удар. По словам Хрумвара, настоящий воин должен уметь пользоваться всем и знать, как это оружие будет вести себя в руках противника. Также отрабатываем технику боя в строю, в окружении превосходящих сил, из засады. Конный бой изучается мной поверхностно, так как лошадей у на в лесу нет, а сидя верхом на бревне, многому не научишься. Интерлюдия. Один из клановых чатов на просторах сети. Кто додумался слить видеозапись в сеть с нашей неудавшейся охотой на низкоуровневого Нуба? Сделано это анонимно. Самим не выяснить. А тот, кто сделал, сам ни на что не признается. Теперь этого парня считают им бой. Поползли слухи, что он нашел какой-то секрет, позволяющий быстро приручить мобов намного выше себя по уровню. Типа... На записи видно, как тот, только появившись, приказывает волкам нападать на нас. И те слушаются. А там вообще здорового медведя призывает. На того нужно большую группу 20-уровневых игроков собирать. И то не факт, что завалят. Мне уже в личку закидали сообщениями выдать инфу о том, где мы его встретили. И мне. Никому ничего не рассказываем. Ясно? Мы сами его найдем. Только подготовиться нужно. А чего рассказывать? И так окрестности вокруг шерстят, кому не лень. Знают же, что мы тут обретаемся. Знать-то знают, а лес большой. Хрен найдут. Тем более то место, где мы в который раз встретились с этим парнем, недалеко от высокоуровневой опасной локации, где все вайпаются. Не будет никто в здравом уме туда лезть. А мы полезем. Медведь явно оттуда был. Мы будем на границе. С этой загадочной зоной этот Илюха как раз там и попадался. Поймаем и вызнаем секрет. Или разоблачим, как богаюзера и читера. Снимем новое видео, где он на коленях будет стоять и умолять не убивать его раз за разом. Да, точно. Так его. Только его нужно еще найти. И не умереть от лап какого-нибудь медведя. А еще он может оказаться игроком от администрации игры заслонным для некой задачи. Тогда уже нам придется плакать и умолять, чтобы простили его, если помешаем планам разработчикам. Ладно, хватит о грустном. Может есть у кого-нибудь хорошие новости? У меня. И что у тебя? Рублю в капусту, вздыхающий смайлик. Я добрался до седьмого уровня и смог прокачать силу до 25. Мне теперь этого параметра хватает для экипировки нормального двуручного меча. Круто? Ага, очень. У тебя остальные параметры почти не развиты. Всего по паре единиц. И где ты деньги возьмешь на нормальный меч? Ха-ха-ха, он их нарубит. Смайлик, в капусту. Ха-ха. Дураки вы. И шутки у вас тупые. Я ничего не понял. Че ржете? жоти. кто ты еще тупой. Говорили тебе, хоть парочку очков интеллект закинуть надо, было. Хе-хе. Yeah, yeah. Спустя месяц после появления Илюхи в новом мире. Дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Звон стали разносится на всю округу. Хрумвар наступает, а я раз за разом успеваю принимать удары его учебным клинком на плоскость своих, чтобы отвести в сторону и вовремя поставить подследующие. Все, как старый варяг учил. Главное, не запороть кромку. А боярукому бою я стал обучаться не так давно, потому чувствую себя с двумя клинками в руках не так уверенно, как с одним. Но все равно делаю успехи. Дед это неоднократно замечает. В прошлой жизни, как я стал называть, в прошлой жизни, как я стал называть ту ее часть до попадания сюда, помню спор. Там обсуждалось то, что бой двумя клинками – это выдумки фантастов. Это неэффективно. В истории, если и использовался такой вариант боя, то второе оружие было вспомогательным или меньшего размера. Но здесь, в этой реальности, за счет всяких навыков и способностей, обоерукий бой живет и является эффективным. Правда, сейчас я еще не достиг высок в этом искусстве, потому мне приходилось отступать шаг за шагом по поваленному дереву, куда ведун меня загнал. Иногда мне удается выкроить возможность сделать выпад клинком в сторону хрумвара, но тот легко уводит мой меч в сторону и контратакует. Отбиваю одновременный удар обоих учебных клинков, отскакиваю назад, уходя от подсечки. Бревно становится все тоньше, а амплитуда его колебаний увеличивается. Продолжать отступать по нему опасно. Воспользовавшись небольшим разрывом дистанции, спрыгиваю с дерева спиной вперед, совершая сальто через себя. «Показушник!» – неодобряющий кривица ведун, спрыгивая с бревна обычным шагом в сторону. «В бою требно действовать умело и силы лишней не тратить, а не красоваться, как ты!» Следом он тут же пинает одну из шишек, валяющихся под ногами. Я успеваю отбить ее мечом и тут же уклоняюсь от яростной атаки деда. Неожиданно на ветку соседнего дерева приземляется сокол и издает своеобразный крик. Это та птица, что я видел при знакомстве со старым варягом. Хрумвар останавливает поединок жестом и проговаривает. Что-то случилось. Похоже, Илюха, мы в скором времени проверим твою подготовку в настоящем бою.